Глава 18. Напряжение, возникшее в связи с так называемым аннексионным кризисом, тень которого зловещей тучей нависла над мостом с прилепившимся к нему городом, внезапно спала. Примечание о аннексионный кризис. Речь идёт о событиях марта 1909 года, когда Австро-Венгрия, поддерживаемая Германией, стала концентрировать свои войска на сербской границе, угрожая войной Сербии и России. Эти государства к войне не были готовы, и им пришлось отступить. Конец примечания. Оно нашло своё мирное разрешение в переписке и переговорах между главами заинтересованных держав. Граница Обычно столь легко воспламеняемая, на этот раз оставалась спокойной. Ойска в несметном множестве, озаполнявшая город и пограничные сёла, с первыми днями весны потекли в обратный путь, тая на глазах. Однако же последствия, вызванные недавним обострением, долго ещё, как это всегда бывает, давали себя знать. Постоянный городской гарнизон заметно увеличился, попрежнему был заминирован мост. Но кроме Али Хаджи По мути величи, никто больше не думал об этом. А территорию бывшего уездного питомника на левом пласкогорье у моста, над старинной подпорной стеной, заняли военные власти. На месте вырубленных фруктовых деревьев, посреди сада, построили красивый двухэтажный дом. Здесь разместилось офицерское собрание. Ибо старое одноэтажное здание вверху на Быковаце стало тесным для выросшего гарнизона. Таким образом, поправую и левую руку от моста, высились теперь два белых здания, необыкновенно похожие друг на друга: гостиница Лотики и офицерское собрание. Между ними, окружённая лавками, простиралась базарная площадь, а над ней на возвышении стояло внушительное здание казармы, окрещённое народом каменным ханом, в память о стоявшем тут когда-то караван-сарае, основанном Мехмед-пашой и бесследно канувшим в вечность. Цены, взвинченные прошлой осенью, вследствие наплыва войск, держались на прежнем уровне, тяготя скорее к дальнейшему повышению, не желая к возврату на старые рубежи. В тот город открылись два банка, сербский и мусульманский. Вексели восприняли как лекарство. Люди с лёгкостью залезали в долги. Нощим больше денег, тем больше потребность в них, и только безрассудный мод, чьи траты превышали поступления, находил ещё жизнь лёгкой и приятной. Торговцы и предприниматели были и сильно забочены. Сроки погашения долговых обязательств за товары, взятые в кредит, все сокращались. Солидные и надежные клиенты встречались все реже. Дороговизна охватывала все новые и новые товары, которые становились не по карману рядовому покупателю. Торговля шла вела и требовала все большего количества дешевых вещей. Не кредитоспособные плательщики только еще и чувствовали себя свободными в покупках. Единственно надёжным и выгодным делом были поставки для армии или для государственных предприятий. Но они доставались не каждому. Государственные налоги и общинные пошлины росли и множились, усиливались строгости при их взымании. Нездоровые колебания биржевого курса ощущалось на расстоянии. Борошет игры на бирже уплывали в невидимые руки. Но вся монархия, до удалённых её окраин, расплачивалась за понесённые убытки тяжким грузом, падавшее на плечи мелкого торговца, вплоть до последнего перекупчика и потребителя. А в городе не прекращалось брожение умов. Стремительное ослабление недавней напряжённости не сербами, не мусульманам не принесло настоящего успокоения. В душе одних оно оставило скрытое разочарование. у других осадок недоверия и страха перед будущим. Ожидание великих событий без видимых причин и непосредственного повода носилось в воздухе. Тишись непонятными надеждами или терзаясь непонятными страхами, одни надеялись, другие трепетали. А люди воспринимали и оценивали окружающую жизнь только лишь по этим своим углам зрения, и в связи с ним Что-то в людях взограло такое, прискучило им бесцветное существование, волочившееся семя о долгими годами. И ненавистней теперь последняя неотёсанная и серой голудьбе, в особенности из числа молодых людей. Растут запросы и потребности одних, усиливается горечь недовольства других. Старики одни только ещё и сожалеют о блаженной тишине, которая в былые времена торицкого владычества считалась высшим благом. и подлинным идеалом общественной и частной жизни. И в первое десятилетие ещё царило здесь и при австрийцах. Но их осталось мало. Всех прочих привлекала шумная, беспокойная, исполненная волнений жизнь. Они стремились к остром переживанию, пусть даже в отражённом виде, или хотя бы к суете, шуму и волнениям, создающим иллюзию действительных переживаний. Произведя переворот в душе людей, такие настроения сказались и на внешнем облике города, и начали подтаскивать устоя древнего мерка, обосновывшегося на мосту между горами, небом и водой. Тихого мерка из душевных бесед, молчаливых раздумий, весёлых шуток и любовных песен. Содержатель кофейни приобрёл граммофон, нелепый деревянный ящик с огромной жестяной трубой голубого цвета. Его сын менял пластинки и иголки, безустанно и накручивая горловатые устройства, от которых сотрясались ворота и грозным гулом отзывались берега. Но обзавестись им он был вынужден, чтобы не отстать от других. Громофон стал непременной принадлежностью не только всевозможных обществ, где читали, но даже самых затрапезных кафе, где посетители сидели подлипые на траве или на солнечной терраске и вели приглушенный и немногословный разговор. Теперь повсюду надырвались граммофоны, наяривая турецкие марши, севские патриотические песни или арии из венских оперет, по заказу посетителей. Ибо где нет шума и блеска толчи, туда и публика не ходит. Там и дело не спорится. Расхватывались жадностью газеты, хотя и читали их поверхностно и наспех. Публику интересовали одни только сенсационные заголовки, крупными буквами напечатанные на первой странице. У бористых, набранные мелким шрифтом статьи просматривали и считаные единицы. Все события сопровождались шумом и треском громких слов. И если вечером перед сном в впечатлении истекших суток не отзывались звоном в барабанных перепонках и мелкающей рябью в глазах, молодые считали прошедший день пропавшим. Строгие и внешне невозмутимые сходятся в ворота городские аги и эфенди, послушать газетные новости о ходе турецко-итальянской кампании в Триполитании. Сопоением внимают они газетным сообщениям о молодом бесстрашном турецком майоре Энвер беге, который бился с итальянцами, защищая султанскую землю, как истинный потомец Соколовичи или Чуприличей. Примечание: Энвер бек позже Энвер паша. 1881 и 1922 годах турецкий политический и военный деятель, один из лидеров молодотуров. Чуприличе, знатный турецкий род албанского происхождения, многие члены которого занимали в Турции высокие должности. Конец примечания. Морщись от звывания визга граммофона, сбивавшего течение их мыслей, глубоко в душе затаив свою боль, горячо сострадаю Тифенди с судьбой далеких турецких провинций. В Африке случилось как-то пьетро итальянцу мастеру оперы в своей халшевой рубье белой от каменной пыли и выпачканной красками и скребидаром возвращаться с работы по мосту домой по-прежнему робкий и безответный он еще больше сутулился и постарел и снова по какой-то непостижимой ему логике как и при злополучном покушении Лукини на императрицу Он мастер Перо был в ответе за все содеянное где-то там в далеком мире его соотечественниками итальянцами, с которыми он давным-давно утратил всякую связь. Какой-то турецкий горлопан при виде его закричал: "Захотел сволочь Триполи на квот выксина". Вслет ему подали люкани, показывали кукише и разные прочие непристойности. А мастер Пера, уставший и сгорбленный, с инструментом под мышкой, лишь глубже надвигал на брови свою шляпу и крепче и стесно в зубами мундштук своей трубке торопился убраться к себе домой на Майдан. Там его ждала Стана. Она тоже сдала и постарела, но не утратила облысой своей горластости и языкастости. Грустко жаловался мастер Пера, изливая своей жене обиду на турецких сопляков. дерзких выражениях и вздыскивающих с него за Триполи. А он про него до сих пор и слыхом не слыхал. Но Ста наверно и себе ничуть не посочувствовала мужу, а его же самого во всём обвинила, заявив, что он получил по заслугам. Был бы ты мужчина, а не тряпка. Тряснул бы молотком, а не тот долотом, какого-нибудь с плеча по башке, чтоб не цеплялись больше. Небось разбегались бы кто куда, как только увидишь, что ты по мосту идёшь. Эх, ста на ста, она. Добродушно сокрушаясь, укорил ее мастер Перо. Да разве это мыслимое дело, чтобы человек человека бил по башке? Так, наполненные мелкими и крупными страстями и неустанные погони из-за ними протекали эти годы. Наступила осень 1912 года, а затем в 1913 год с Балканской войной и сербскими победами. Примечание. В начале Первой Балканской войны в октябре 1912 года сербские войска нанесли поражение турецкой армии у Куманова в Македонии. В сражении на реке Брегальница, которым в июне 1913 года началась Вторая Балканская война, сербы на голову разгромили болгарскую армию. Конец примечания. Но именно эти события, имевшие чрезвычайное значение для дальнейшей судьбы моста. города и всех его жителей по странной случайности подошли неслышно и почти незамечено. Золотые октябрьские дни с багряными закатами и зорями сходили над городом, ожидающим сбора кукурузы и свежей раки. На полуденном солнце еще приятно было посидеть в воротах на мосту. Казалось, время за тайво дыханием остановилось над городом, и тут-то все и грянуло. Не успели грамотные люди толком разобраться в противоречивых газетных сообщениях, как между Турцией и четырьмя балканскими государствами разразилась война и устремилась издревле протарянными путями через Балканы. И пока еще люди постигали истины ее смысла и значения, как она уже закончилась победой сербского и христианского оружия. Все это отгремело где-то в стороне без полыхания огней на границе, без рудинной канонады. и безотрублена ховорот от голов, крупнейшие события в мире, подобно падению денег и росту цен, совершались с такой же невообразимой быстротой и также далеко не зримо для глаз. Где-то там, в большом, далёком мире, бросают кость, бьют гонко, решается судьба каждого из нас. Но если внешнее спокойствие города на первый взгляд ничем не было нарушено, то в человеческих душах недавние события вызывают целую бурю. на высочайшие взлёты восторга и душевления и глубочайшего отчаяния и тоски. Ибо как всё происходящее за последние годы и эта развязка войны вызвала у местных сербов и мусульман совершенно различные чувства, а лишь по глубине и силе их ощущения быть может были сходны. Случившееся превзошло самые радужные надежды одних и, судя по всему, оправдало худшие предположения других. страстные мечты, долгие сотни лет опережавшие вольным своим полётом неторопливую поступь истории, теперь отказывались угнаться за ней в её безудержном стремлении вперёд по пути эфирических смелых свершений. Единственная сцена из всей этой исторической компании, доступная непосредственному обозрению местных наблюдателей, разыгралась с удивительной быстротой и неприметностью. По Одувцам, где граница между Австрией и Турцией проходит по речке Одувц, и где деревянный мост отделяет австрийскую жандармскую казарму от турецкой караулии, турецкий офицер в сопровождении скромного эскорта перешел по границе черту австрийской зоны. Здесь театрально переломив от перила моста свою саблю, он передал ее австрийскому жандарму. В эту минуту на горных склонах показалась серая сербская пехота. Она заменил собой несовременные турецкие войска вдоль всей границы Боснии с Санджиком. Не стал стык трёх границ между владениями Австрии, Венгрии, Сербии и Турции. Турецкая граница, ещё вчера проходившая в 15 км от города, единым махом отодвинулась более чем на 1000 км куда-то за Адрианополь. Внезапный шквал исторических перемен потряс город до основания. Терковым образом отразился на судьбе моста на Дрине. Если все его связи с Западом отмерли, как мы видели и выше, с установлением железнодорожного сообщения с Сарайвом, то теперь начисто была обрубленная связь его с Востоком, с тем самым породившим его Востоком, который еще до вчерашнего дня, правда, подорванный и подточенный в своем могуществе мощью, но все-таки живой и вечный, как небо и земля, исчез. подобно призраку, оставив мостулиш роль переправы, соединяющей не более как два городских посада до да десятка два прибрежных сел по ту и другую сторону Дрины. Величественный каменный мост, призванный согласно замыслу и благоугодному решению визиря из Соколовичи спаять две части неделимой империи и во славу Всевышнего облегчить сообщение между Западом и Востоком. Церковь казался полностью отрезанным и от востока и от запада, и предоставленным самому себе, подобно судну, севшему на мель, или покинутому храму. Три полных века стойко отражал он бури жизни и несокрушимый оставался верным возложенной на него миссии. Но прихотью истории, перевернувшей мир и человека, изменившего недавним своим нуждам, предала его и самая та миссия, возложенная на него в былые времена. Пропускает длинные вереницы войск и караванов, долгими столетиями мог бы ещё нести свою службу каменный мост, ни превзойдённый в своём величии, прочности и красоте, и что же? Вечной ветреностью человеческих отношений, везиль во наследие в один прекрасный день, словно какой-то колдовской силой, оказалось вырванным из основного русла жизни и преданным забвению. Отведённая ему отныне роль ни в коей мере не соответствовала его неувядаемой юности и величественности, исполненной гармонии и совершенства. Но в взгляду и поныне он являлся таким же, каким когда-то представился внутреннему взору визиря, и каким был затем воплощён в граните визиревом затчем, могучим, прекрасным, вечным, неподвластным никаким переменам. Долительное время должно было пройти, Немалы должны были потратитьссу усилия, чтобы в городе осознали суть того, о чём здесь сказано в нескольких строках, и что в действительности совершилось в течение о нескольких месяцев. Ведь даже во сне не могут перемещаться границы государств с такой стремительностью и на такие большие расстояния. Но вот всколыхнулось разом всё то, что издревно с неподвижной каменной безмолвностью моста дремало в человеческих душах. И сразу же нашло свой отклик в повседневной жизни, общем настроении и частных человеческих судьбах. Первые летние дни 1913 года выдались дождливыми и теплыми. Днём, собравшись человек по десять вокруг кого-нибудь из молодых, сидят в воротах старики мусульмане, и оскорбленные в лучшах своих чувствов, слушают газетные новости и комментарии чтеца. объясняющего иностранные термины, диковинные имена и географические названия. Сидят они возмутимо, попыхивая трубками и неотступным взглядом впирившись в пространство, и всё-таки не могут скрыть терзающую их тревогу и растерянность. Превозмогая волнение, склоняются они над географической картой с границами предполагаемого раздела Балканского полуострова. Слепо глядя в лист развёрнутой бумаги с извивающими ничего не говорящих имлини Стрики прекрасно понимают глубокий смысл происходящего, благодаря врождённым представлениям о географии, живущему у них в крови, и биологическому восприятию картины мира. Кому же теперь уж чупо пойдёт? бесстрастным тоном спрашивает молодовачица один из стариков. Сербия? Охо. А что был в Салониках? Греческими. Охо-хо. Ну, а Адрианополь? упавшим голосом вступает другой, болгарским надполагать. Охо-хо-хо-хо-хо. Это не громогласное горестное стенание, столь характерное для женщин или молододушных мужчин, а сдавленный глухий вздох, вырывающийся из-под густых усов вместе с табачным дымом и пропадающий бесследно в летнем воздухе. Многим из этих стариков перевалил за 70. Во времена их детства турецкое владычество простиралось от Ликии и Кордоны до Стамбула, от Стамбула дальше до далёких пустынь и непроходимого Аравистана. Турецкое владычество есть не что иное, как великая, неделимая и несокрушимая община сынов Магомета, обнимающая собой всю часть земного шара, где с мечетей звучит призыв муэдзина. Наверное, памяти прошлого старики также помнят и то, как потом на их глазах турецкая власть отступала из Сербии в Боснию, а из Боснии в Санчек, а теперь довелось им дожить до того, что эта самая власть накатом чудовищного морского отлива отхлынула в неоглядную даль, оставив их беспомощных хмыкать свое горе на обнаженной суше, один на один со своей черной долей. Конечно, и на это Божья воля и несомненное предрешение Божьего промысла. Но тяжело это разумению смертных, темнеет в глазах, дыхание стесняется в груди. И так и кажется, что почва, как ковёр, коварно выскальзывает у тебя из-под ног. А некогда вечные и устойчивые границы растягиваются и гревами, весенними ручьями, податливо теснятся под натиском и растворяются в неведомых пределах. С такими мыслями и чувствами сидели старики на мосту. И российнов полухо слушали то, что писалось об этом в газетах, слушали безмолвно, хотя и притяло им своей неуместной, непростительной дерзостью развязности газетчиков в отношении царей и государств, как и весь газетный стиль, открытого безбожия и попрания исконных жизненных правил, что само по себе не к добру, и с чем порядочные, и разумные люди не могут примириться. Над головами стариков вился табачный дым. На высоком летнем небе проплывали белые пряди дождевых облаков, и проносились по земле их быстрые, распластанные тени. А по ночам, засиживаясь допоздна в тех же воротах, сербские парни беззастенчиво распевали песню о сербской пушке, не опасаясь ни наказания, ни штрафа. Не редко примечали среди них студентов и гимназистов. Типичная бледность, худоба и непременные чёрные полоски ширпалы и шляпы. Придлинных волосах выделяли их среди прочих. Этой осенью они то и дело наведывались в город, хотя учебный год уже и начался. Они приезжали из Сараева поездом, с паролями и поручениями, встречали ночью в воротах, но ещё до наступления утра исчезали, переправленные своими вышеградскими друзьями на лажаными путями в Серп. А летом, с окончанием учебных занятий и приездом домой на каникулы, местные студенческая гимназическая молодёжи оживлялись ворота и город. Влияние молодёжи чувствовалось в городе во всём. В конце июня возвращались домой сараевские гимназисты, а с первой половины июля один за другим в город начинали съезжаться студенты, юристы, медики, философы из венского, пражского, грацского и загребского университетов. С их появлением менялся даже внешний облик города. В торговых рядах и в воротах то и дело бросаются в глаза новые, незнакомые молодые лица. Молодежь манерами, речью, одеждой и всем своим видом резительно отличалась от провинциальной рутины и до потопного облачения городских обывателей. Она носила темные костюмы современного тогда покроя. Это был так называемый глобканфасон. Примечание. Соединение двух слов: немецкого Glocken колокообразный и французского Fason фасон, фасон по крою. Конец примечания. Он считался во всей Центральной Европе последним словом моды и вершиной хорошего вкуса. Костюм дополняла шляпа из мягкой панамской соломики, с опущенными полями и полосатой неяркой тесьмой, и туфпоносы американские ботинки. Большинство ходило с бамбуковой тростью небокновенной толщины В петлицах пиджаков красовались значки сокола или какого-нибудь другого студенческого общества. Вместе с новыми модами студенты вводили в местный обиход новые словечки и остроты, новые песни, новые танцы, вынесенные из зимних балов, и что самое главное новые книги и брошюры сербские, чешские и немецкие. И раньше, в первые 20 лет австрийской оккупации, молодые люди уезжали из города получать образование но не в таком количестве и не с таким подъемом. Кто и кто за эти первые два десятилетия окончил педагогическое училище в Саравии, а двое или трое юридические или философские факультеты Вены. Но это было редким исключением. Скромные юноши тихо и неприметно сдавали экзамены, а по завершении курсов растворялись в безликом и несметном полчище государственной бюрократии. Но с некоторых пор число студентов из местной молодежи заметно возросло. При поддержке национальных просветительных обществ доступ в университеты получили дети крестьян и мелких ремесленников. Ещё сильнее изменился дух и характер самого студенчества. Нынешние студенты ничем не напоминали тех коротких и наивных юношей первых лет оккупации. С головой ушедших в изучение своей узкой специальности. В то же время это и не те знакомые нам городские повесы или хозяйские сынки, Из породы будущих торговцев и ремесленников, расточавших оборота, пока не крутили соловья, как говорили я в семейном кругу, избытки молодости и здоровья. Эти люди совсем нового склада, формировавшиеся и обучавшиеся в разных городах и странах и под воздействием разных влияний. Из больших городов, из университетов и гимназий, где они обучались, эти юноши приезжали домой ослепленными дерзновенной гордостью. которое порождает обычно в душах молодых людей первое прикосновение к научным знаниям, вдохновлённой деями права народа на свободу и каждой личности на жизненное благо и уважение. С очередными летними каникулами молодёжь приносила в родной город вольнодумство воззрений о общественных и религиозных вопросах, и энтузиазм ожившего национального самосознания. в последнее время, особенно после сербских побед в балканских войнах, принявшую форму общенародного вероисповедания и вызывавшую в некоторых частях юношества фантастическую жажду деятельности и самопожертвования. Обосновалась молодёжь у ворот их, куда о собиралась после ужина, и в темноте под звёздами или в сиянии луны над окочищем безной реки Разносились со в ночной тишине песни, и шутки, громкие голоса и бесконечные споры, новые, смелые, наивные, искренние и бескомпромиссные. Вместе со студентами приходят на мосты друзья их детских лет, кончавшие с ними начальную школу. Но оставшиеся в городе и работавшие подмастерьями, приказчиками и мелкими конторщиками в канцелярии общины или других учреждений. Они делятся на две категории. Одни довольны своей судьбой и укладом здешней жизни, уготовленным им до конца их дней. С любопытством и симпатией присматриваются они к учёным своим сверстникам, восхищаясь ими и не имея ни малейшего поползновения равнять с ними себя, без тени ревности, радуются их успехам и продвижению. Другие не могут примириться со своей провинциальной судьбой, стечением несчастных обстоятельств выпавшей им на долю и снедаемые жаждой лучшей участи, терзаются не с бывшими семечками, с каждым днем уходящими от них все дальше и дальше. Несмотря на видимость приятелиства, стена угрюмого молчания или грубой иронии неизбежно отделяет недовольных своей судьбой от бывших однокашников. Они не в силах участвовать в разговорах с ними наравне, постоянно мучаемые ощущением собственной отсталости, они то принимаются с лицемерной навязчивостью барахтывать своим невежеством и простотой в сравнении со своими преуспевающими товарищами. И слова их и язычество проникнуты почти ощутимой, зримой завистью. Однако молодость легко мирится с худшими страстиями и с беспечной непринужденностью продолжает идти своей дорогой. Было и много ещё будет над городом роскошных ночей, мерцающие хоросы пьющие в драх созвездии и залитых светом луны, но вряд ли случалось когда-нибудь в прошлом и Бог знает случится ли в будущем юным полунощникам просиживать в воротах до зари в полу таких же споров, чувств и мыслей, как это было в ту пору. Это поколение восставших ангелов, что в то краткое мгновение своего существования, когда не обладая всей мощью и правами ангелов, не утратили ещё неукротимой гордости в восставших. Снавья крестьян, торговцев и ремесленников из захолустного Боснийского местечка, без особых усилий получили они от Фортуны открытый путь, в широкий мир и иллюзию неограниченной свободы. Наделённые всеми особенностями истинных сынов своей родины, они отправлялись в широкий мир Герокавство есть собственными склонностями, минутным прихотью или капризом случая, воле или менее самостоятельно выбирали будущую свою специальность, характер развлечений и круг знакомых и приятелей. Большинство из них не могло и не умело взять много от бесконечного разнообразия благ, представших их взору. Но зато не было ни одного человека, не возомнившего бы в своей душе, что ему всё доступно и всё может стать его собственностью. Жизнь слово необычайно часто употреблявшееся в литературе, в политических разговорах молодёжи тех времён, и писавшееся с многозначительной заглавной буквы, эта жизнь представала их взорам необозримым поприщем для приложения освобождённых чувств, пытливой любознательности и ничем не скованной личной инициативы. Беспредельная даль, множество дорог открылось им. По многим из этих дорог им не придётся вступить ни шагу. Но поистинная сладость жизни заключалась в том, что они могли по собственной воле, по крайней мере, теоретически, свободно выбирать и переходить с одной дороги на другую. Всё, что сынам других народностей в времённых государств доставалось усилиями многих поколений, сотнями лет упорства и терпения, часто ценой жизни, лишений и жертв, более тяжких и дорогих, чем сама жизнь, всё это им привалило как неожиданное наследство, опасный подарок судьбы. И сколько бы фантастическим и невероятным это не казалось, всё же совершенно очевидно, что в этой среде, именно в те годы, переживавшие глобачайший кризис законов общественной и личной морали, которые были ограничены где-то вдали лишь смутной чертой недозволенного, и спол ширядом противоречивого, толковались, принимались или отвергались той или иной группировкой или отдельными лицами. Они могли распоряжаться своей молодостью, как им хочется, свободно мыслить и судить обо всём без исключения. Говорит, что вздумается, нередко заменяя дела словами, удовлетворявшими их атавистическую жажду громкой героической славы бунтарей и разрушителей, и не вынуждавшими их к решительным поступкам, которые влекли бы за собой какую-либо ответственность. Наиболее одаренные из них презрительно опринебрегали дисциплинами обязательных учебных программ. И своими реальными возможностями, совсем пылом юности отдаюсь тому, о чём не имели понятия и что превосшало их силы. Трудно вообразить себе более опасный способ вступления в жизнь и более верный путь к высотам без примерных подвигов или полному краху. А лишь самые блестящие и сильные из них, одержимые фанатизмом факиров, кидались в действие и в нём сгорали, подобно мотылькам. По после вариоли мучеников и святых, ибо нет поколения, где не было бы своих святых, превозносились до небес своими сверстниками и возводились ими на пьедестал недосягаемого идеала. Каждое поколение питает свои иллюзии по отношению к цивилизации, при этом одни менят себя выжигателями её пламени, а другие свидетелями её угасания. На самом же деле, огонь цивилизации пылает трейтой и гаснет в зависимости от того, с каких позиций и под каким углом зрения его рассматривать. Поколение людей, которые сейчас под звёздами ворот оф над водами реки обсуждают вопросы философского, общественного и политического порядка, только иллюзиями богаче других. Во всём же остальном оно ничем не отличается от прочих. Оно также полагает, что это оно зажигает новый факел той цивилизации и тушит последние вспышки старой, уже догорающей. И, может быть, лишь особая приверженность к мечте составляет его неповторимую черту. Давно уже на свете не было молодых людей с такой необузданной смелостью, предававшихся мечтам и спорам о жизни, о счастье, о свободе, так мало получивших от жизни и так много принявших от неё ударов, страданий и несчисленных хмук. Как предстояло принять им. Однако же в летние дни 1913 года будущее рисовалось им лишь смелым и неясным предопределением. На этом древнем каменном мосту, сиявшем в лунном свете июльских ночей чистой белизной, прекрасной вечной юности, вознесшемся над прихотью времен и человеческих затей и измышлений, все это казалось лишь новой захватывающей игрой.